1.3. Травматический шок и травматическая болезнь у раненых. Определение и общие вопросы темы. Под травматическим шоком понимают сложный патологический процесс, который развивается в организме человека в ответ на тяжелую механическую травму, сопровождающуюся глубокими нарушениями жизненно важных систем организма. Нервная система, кровообращение, дыхание – эндокринных желез и обмена веществ. Патогенез травматического шока. Существует большое число различных патогенетических теорий шока, большинство из которых представляет исторический интерес. Теория рефлекторного паралича сердца, акопнии, ацидоза, адреналовая и другие. Неврогенная, токсимическая и теория плазма и кровопотери – до недавнего времени являлись наиболее распространенными этиопатогенетическими теориями шока. В последнее время говорят о полиэтиологической и синтетической теории патогенеза шока. На первое место следует поставить острую кровопотерю. Она непосредственно обуславливает снижение объема циркулирующей крови – ОЦК – что реализуется в снижении минутного объема кровообращения, гипотензии и снижении перфузии тканей, сопровождающейся их нарастающей гипоксией. Кровопотеря, превышающая 1000 мл, выявляется у 50%. 1500 мл у 35% раненых, поступающих в состояние шока. При шоке третьей степени тяжести Массивная кровопотеря, превышающая 30% ОЦК – 1500 мл, встречается у 75-90% раненых. В результате тяжелой механической травмы в нервных окончаниях поврежденной зоны возникает сильный и непрерывный поток импульсов в высшие отделы центральной нервной системы – ЦНС – ретикулярная формация, кора головного мозга, подкорковые центры, гипофиз, спинной мозг. В ответ формируется комплекс приспособительных ответных реакций. Если эти реакции выражены чрезмерно, наблюдается кратковременная эректильная фаза, фаза возбуждения, травматического шока. Тормозится условно-рефлекторная деятельность, не связанная с защитой организма от вредного воздействия. Напрягаются скелетные мышцы, повышается интенсивность обмена веществ, потребление кислорода и температура тела. Развивается спазм периферических сосудов, возникает тахикардия, повышается артериальное давление. Нарушается проницаемость капиллярной стенки, дыхание учащается и становится поверхностным. Развивается циркуляторная, дыхательная и тканевая гипоксия. Значительная часть этих изменений связана с повышенным выбросом в кровь катахоламинов, адреналина, норадреналина, вазопрессина, усилением тонуса симпатикоадреналовой системы и увеличением функциональной активности гипофиза и коры надпочечников. Вся совокупность этих изменений направлена на создание наиболее благоприятных условий для деятельности наиболее важных органов и систем, центральной нервной системы и сердца. Интенсивность кровообращения обеспечивается за счет его централизации, распространенного спазма периферических сосудов, за исключением сосудов головного мозга, сердца и работающих мышц. В зоне микроциркуляции наступает стаз крови, Возникает гипоксия, преобладает анаэробный путь обмена веществ, уменьшается выработка энергии. При обширных ранах, разрушениях, разможжениях, отслойке кожи и подкожной клетчатки, отрывах конечности, отягощающая роль принадлежит выраженным интоксикационным влиянием. Известно, что при отрывах или разрушениях конечностей, а также при длительном нахождении жгута на конечности, Гемодинамику невозможно стабилизировать до момента, пока не будут произведены ампутация, обработка раны, реплантирована кожа. При достаточной силе приспособительных реакций могут наступить нормализация нарушенных функций и обратное развитие процесса. В противном случае патологические изменения прогрессируют, процесс переходит в торпидную фазу. Формирование последней обусловлено истощением энергетических ресурсов ЦНС и возникновением торможения функциональной активности нервных клеток, в том числе клеток центров дыхания и кровообращения. Нарушается рефлекторная регуляция периферического кровообращения, что приводит к кислородному голоданию тканей, в первую очередь головного мозга. В тканях, лишенных притока достаточного количества крови, и находящихся в состоянии кислородного голодания, накапливаются токсичные продукты извращенного обмена веществ. Гистамин, бродикинин, серотонин, молочная кислота, аммиак, продукты распада белков, активные формы кислорода. При шоке в крови обнаруживаются пептиды, оказывающие угнетающее влияние на миокард. Миокардиал-депрессант-фактор. Эти пептиды вызывают паралич артериол и капилляров, что приводит к депонированию крови, уменьшению возврата к сердцу, падению ударного и минутного объема сердца, снижению АД. Из кишечника при снижении АД и в условиях гипоксии в кровь начинают поступать микробные токсины. По мере нарастания гиповолемии резко увеличивается сопротивление легочных сосудов вызывая дополнительную нагрузку правого желудочка и уменьшение сердечного выброса. Шоковое легкое вызывается сочетанием кровопотери, спазма и тромбоза сосудов малого круга кровообращения, уменьшением транспорта кислорода в системе бронхиальных артерий, диффузных ателлектазов и других факторов. Становится недостаточной вентиляция легких. При затяжном течении шока у пострадавших развивается полиорганная недостаточность, в генезе которой большую роль играет оксидативный стресс, то есть появление большого количества активных молекул кислорода, которые разрушают клеточные мембраны. И таким образом происходит вторичное воздействие неблагоприятных факторов на ткани организма, удаленные от места повреждения. Обратимость шока, то есть возможность восстановления нарушенных функций, зависит от длительности и выраженности кислородного голодания клеток, нервной, эндокринной систем и внутренних органов. Гибель значительного числа клеток жизненно важных органов или гибель функционально важных нервных центров обрекает на неудачу все попытки противошоковой терапии. Классификация травматического шока. До сих пор не выработана общепринятой классификацией шока. Приемлемой можно считать классификацию, которая подразделяет травматический шок по фазам, на эректильную и торпидную, а по тяжести течения на три степени – легкую, средней тяжести и тяжелую. Выделение четвертой, крайне тяжелой степени шока не получило всеобщего признания. Четвертая степень шока – это терминальное состояние, которые, в свою очередь, классифицируются как предогональное, агональное состояние и клиническую смерть. Некоторые ученые, учитывая время возникновения шока и степень компенсации нарушенных основных жизненно важных функций организма, различают ранний, компенсированный и поздний декомпенсированный шок. Декомпенсированный шок может быть обратимым и необратимым, рефракторным. В необратимую стадию шок переходит в результате длительной гиперфузии кровью, тканей и органов, нарастающего дефицита кислорода, накопления токсичных веществ в организме. Клиническая картина травматического шока Клиническая картина травматического шока зависит от повреждающего агента, топографии и обширности повреждения – степени сохранности важных анатомических образований, реактивности организма. Шок имеет своеобразие при повреждениях живота, груди, черепа и головного мозга, позвоночника, таза при комбинированных травмах. Травматический шок протекает в форме двухфазного процесса. У некоторых раненых сразу же после повреждения появляется двигательное и речевое возбуждение, повышается артериальное давление, Учищаются пульсы дыхания. Это состояние получило название эректильной фазы шока. Она обычно коротка. Во время Великой Отечественной войны эректильная фаза шока встречалась у раненых в 1% случаев. Но там, где раненые поступали сразу в хирургическое отделение, этот процент достигал 16%. Клиническая картина эректильной фазы весьма характерна. Раненый в сознании, бледен... Обращают на себя внимание, беспокойный взгляд и возбужденное состояние. Раненый нередко кричит, громко жалуется на боли. Настойчиво требует немедленной помощи. Николай Иванович Пирогов писал, «Если сильный вопль и стоны слышатся от раненого, у которого черты лица изменились, лицо сделалось длинным и судорожно искривленным, бледным, посиневшим и распухшим от крика, Если у него пульс напряжен и скор, дыхание коротко и часто, то каково бы ни было повреждения, нужно спешить с помощью. Можно заметить, что раненый не отдает себя отчета в тяжести своего состояния. Мысли его сбивчивые, как бы набегающие друг на друга. Разорвана логическая связь рассуждений, речевое возбуждение, короткие рубленные фразы, несколько приглушенный голос. Поведение раненого свидетельствует о нарушении высших ассоциативных связей коры головного мозга – интеллекта. Наряду с этим отмечается длительное возбуждение. Кожные и сухожильные рефлексы повышены. Стойкий красный дермографизм. Резкое повышение болевой чувствительности в области раны. Клинически выраженных расстройств дыхания и кровообращения нет. Но иногда дыхание несколько учащено и неровно – А пульс напряжен, учащен. Артериальное давление несколько повышено, а венозное снижено. Усиленное потоотделение, холодный липкий пот. Клиническую картину торпидной фазы определяют пять групп симптомов. Сознание, расстройство гемодинамики, внешнего дыхания, эндокринные нарушения и нарушение обмена веществ. Выраженность этих нарушений зависит от степени шока. Первая степень шока. Обращает на себя внимание очень спокойное поведение раненого, не соответствующее тяжести травмы. Раненый в сознании на вопросы отвечает односложно, без эмоций, без интонаций. Сам раненый вопросов не задает, своей судьбой не интересуется. Несоответствие между поведением раненого и тяжестью травмы многие считают ведущим симптомом травматического шока легкой степени. Лицо бледно, мазкообразно, взгляд очень уставшего человека, хотя блеск глаз сохранен, реакция зрачков нормальная. Температура тела 36-37 градусов, мягковатый ритмичный пульс 90-100 в минуту, АД 190 на 80-70, дыхание учащено. Болевая чувствительность понижена, противошоковая терапия быстро дает хороший эффект. Повреждение чаще изолированное. Общее состояние средней тяжести или тяжелое. Умеренная заторможенность, бледность. Частота сердечных сокращений 90-100 в минуту. Систолическая адени ниже 90 мм ртутного столба. Кровопотеря до 1000 мл, 20% ОЦК. При своевременном оказании помощи прогноз благоприятный. Вторая степень шока. Общее состояние средней тяжести. Сознание сохранено, раненый неохотно вступает в контакт, но на вопросы отвечает правильно. Кожа бледна, холодна на ощупь. Зрачки вяло реагируют на свет. Максимальная АД 85-80 мм ртутного столба. Минимальная 60-50. Пульс 120-130 в минуту. Ритмичный, мягкий. Дыхание учащенное, поверхностное. Выраженная гипорефлексия, гипотермия, повреждение обширное, нередко множественное или сочетанное, общее состояние тяжелое, сознание сохранено, выраженная заторможенность, бледность, кровопотеря до 1500 мл, 30% ОЦК, сомнительный прогноз. Спасение жизни возможно лишь при энергичном и раннем проведении комплексной дифференцированной противошоковой терапии. Третья степень шока. Классическое описание клинической картины дано Пироговым. С оторванной рукой или ногой лежит такое коченелое на перевязочном пункте неподвижно. Он не кричит, не вопит, не жалуется, ни в чем не принимает участие и ничего не требует. Тело его холодно, лицо бледно, как у трупа, взгляд неподвижен и обращен вдаль». Пульс, как нитка, едва заметен под пальцами и с частыми перемешками. На вопрос окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя чуть слышным шепотом. Дыхание также едва приметно. Рана или кожа почти вовсе не чувствительны. Но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-нибудь раздражен, то больной одним легким сокращением личных мускулов обнаружит признаки чувств. Иногда это состояние проходит через несколько часов от возбуждающих средств. Иногда же оно продолжается без перемены до самой смерти. Пульс более 120 в минуту, нитевидный. АД при тяжелом шоке снижается до 70 мм ртутного столба и ниже. Вены спадаются. Холодный липкий пот. Зрачки вяло реагируют на свет. Сухожильные рефлексы понижены или отсутствуют. Жажда. На электрокардиограмме выявляются диффузные изменения в мышце сердца, уплощение зубцов. Объем циркулирующей крови снижен, гемодилюция, нарушение окислительных процессов в тканях. Повреждения обширные, множественные или сочетанные, нередко с повреждением жизненно важных органов. Состояние крайне тяжелое, оглушение или сопор. Резкая бледность, адинамия. ЧСС 120-160 в минуту, слабого наполнения. Систолическая АД 70-50, возможно, анурия. Кровопотери 1500-2000 мл, 30-40% ОЦК. Очень серьезный или неблагоприятный прогноз. Характеристика терминальных состояний. При дальнейшем углублении тяжелый шок переходит в терминальное состояние которое следует понимать как крайнюю степень угнетения жизненно важных функций, переходящую в клиническую смерть. Терминальное состояние подразделяется на три стадии. Первое. Предогональное состояние. Общее состояние крайне тяжелое. Сознание затемнено или вообще отсутствует. Кожа бледна, сероватого оттенка, холодная, покрыта липким потом. Зрачки расширены, слабо или совсем не реагируют на свет. АД ниже 50 мм ртутного столба. Пульс прощупывается только на сонных и бедренных артериях. Дыхание поверхностное, неровное, с паузами. Судороги за счет декомпенсации мозгового кровообращения. На ЭКГ недостаточность коронарного кровообращения. Второе. Агональное состояние имеет те же признаки, что и предыдущая стадия но сочетается с более выраженными дыхательными нарушениями. Дыхание типа чейнастокса, цианоз. Пульс отсутствует, а Д не определяется. Третье. Клиническая смерть начинается с момента последнего вздоха и остановки сердца. Активная функция центральной нервной системы и клинические признаки жизни у раненого полностью отсутствуют. Однако обменные процессы в мозговой ткани продолжаются еще в среднем 5-6 минут. Если терминальное состояние не связано с повреждением, несовместимым с жизнью, и еще не стало необратимым, то энергичная комплексная терапия может спасти раненого. Обследование пострадавших с травматическим шоком. Последовательность действий. Оценка дыхания, кровообращения и сознания. При необходимости осуществляется респираторная поддержка. При низком АД – инфузионная терапия, вводятся адреномиметики. После этого продолжается обследование. Катетеризация периферической вены, забор крови для анализов, определение уровня гемоглобина, величины гематокрита, группы крови и резус-фактора. Немедленно начинается инфузионная терапия. Оценка всех видимых повреждений – Степень анатомического дефицита. Установка зондов желудок. Кататеризация мочевого пузыря. Данные мероприятия выполняются для выявления скрытых повреждений желудка и мочевыводящих путей, а также для подготовки к операции. Темп диуреза свидетельствует о состоянии гемодинамики. Окончательная диагностика возможных повреждений. Рентгенологические и ультразвуковые исследования, ЭКГ и другое. Диагностика глубины нарушений гемодинамики и гиповолемии, жажда, сухость во рту, сухость кожного покрова, замедленное, более 5 секунд расправление кожной складки на тыле кисти, гипотония, тахикардия, снижение диуреза. Для ориентировочной оценки глубины гемодинамических расстройств используют индекс тяжести шока, индекс альговера, отношение частоты пульса к систолическому АД. Норма – 0,5, 60 к 120. Шок средней тяжести – единица 100 к 100. Тяжелый шок – 2, 120 к 60. Практическая ценность этого индекса невелика, так как на ЧСС помимо кровопотери влияют стресс, вводимые медикаменты и ряд других факторов. В свою очередь, на уровне артериального давления отражаются сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы, возраст и многое другое. На клиническую картину шока влияют особенности механических повреждений отдельных видов. Так, например, тяжелым ранением и травмам груди с выраженной дыхательной недостаточностью сопутствуют страх смерти, психомоторное возбуждение и гипертонус скелетных мышц. Кратковременное повышение артериального давления вскоре сменяется его снижением с быстрым развитием терминального состояния. Повреждения головного мозга нередко определяет тенденцию к артериальной гипертензии, что маскирует клиническую картину гипоциркуляции и шока. При внутрибрюшных повреждениях на течение шока наслаиваются быстро прогрессирующие симптомы перитонита – острый живот в виде болевых ощущений, эйфории, напряжения мышц передней стенки живота и других симптомов раздражения брюшины. Приведенное описание шока пироговым в полной мере относится лишь к отрывам и разрушениям конечностей на поздней стадии торпидного шока – терминальное состояние. Предварительную диагностику шока осуществляют на основании данных осмотра, физикального обследования – и совокупной оценки анатомических повреждений. Для формулирования окончательного диагноза используют результаты лабораторных и специальных методик. Среди этих методик центральное место принадлежит более точному определению величины кровопотери. Прямое измерение объема циркулирующей крови с внутривенным введением различных индикаторов, красители, радиоактивные вещества и другие – применимо лишь после полной остановки кровотечения. В остром периоде оно не обладает преимуществами по сравнению с простыми методиками оценки красной крови по количеству эритроцитов, уровню гемоглобина, величине гематокрита с одновременными определениями относительной плотности крови. Однако на следующий день значение прямых изменений объема циркулирующей крови возрастает из-за возможности раздельной оценки и, соответственно, раздельной коррекции глобулярного и плазменного объемов. При шоке информативны серийные измерения центрального венозного давления, ЦВД, с 10-минутными интервалами. Центральное венозное давление тем ниже, чем больше величина кровопотери и меньше венозный возврат, норма 2 2,12 см водного столба. Цифры ЦВД позволяют суммарно оценить гемодинамику при шоке. Градиент температур – разница между внутренней, в пищеводе, прямой кишке и наружной, на коже большого пальца руки или ноги температурами. Эта температура объективно отражает состояние периферического кровообращения. Если в норме он равен 3-4 градуса Цельсия, то при шоке возрастает до 8-15 градусов, главным образом за счет снижения наружной температуры. Уменьшение градиента, как следствие повышения обеих температур, свидетельствует о восстановлении периферического кровотока, обмена веществ в тканях и, соответственно, температурного режима. Продукция почками мочи также довольно точно отражает состояние гемодинамики при шоке. За критический уровень диуреза принято 30 мл в час – Дальнейшее снижение свидетельствует о нарастающих расстройствах кровообращения. Помимо приведенных тестов, важную информацию о глубине нарушений жизненных функций дают определение кислотно-основного состояния. Электролитов, концентрации белка, альбуминов, осмометрия, коагулография, ЭКГ и другое. Необходима повторная регистрация всех перечисленных параметров, мониторинг так как сама динамика процесса становится критерием тяжести шока и эффективности лечения.